Воробей с обрезанным языком. В старые годы жили-были в глуши высоких гор старики, муж и жена. Не походили они друг на друга. Муж был добрый, хороший человек, а у жены был злобный, завистливый характер. Вот и ссорились, и перекорялись они между собою, да и на том и состарились. Раз сидел старик по обыкновению перед своей хибаркой, и видит, вдруг ворона преследует одного воробушка. Жалобно пикает воробушек, а ворона бьет своими страшными крыльями и готова вот-вот клюнуть своим страшным носом несчастную птичку. Вот старик подбежал к ним и отогнал злую ворону. Потом старик заботливо поднял воробушка и осторожно понес его домой. Серчишка билась у воробья, И весь он дрожал, так что старик всячески уговаривал его из сострадания, отнес его домой и посадил в клетку. И воробушек скоро пришел в себя и поправился. А как стал воробушек по-прежнему весело прыгать по клетке и чирикать, старик стал кормить его на славу и каждый день отворял ему дверцу клетки, чтобы воробушек не чувствовал тяжести неволи и воробушек с радостью порхал по всей хижине, а когда подкрадывалась к нему кошка или крыса, он мигом забирался в клетку и затихал там. Рад был старик, и, видя, что воробей от него прочь не улетает, стал он особенно ценить ум и привязанность птички. Но жена старика терпеть не могла воробушка и всячески ему досаждала, то корму ему не насыплет, то бронит его всячески, Не разделяла она с мужем его радости, раз старика дома не было. Старуха и дала волю своему гневу. Она как-то раз в это время стирала какую-то одежду и положила кусочек хлеба на краю катки. Воробшик подлетел, да и клюнул. Рассердилась старуха, схватила ножницы и хотела убить птичку. Да все-таки раздумалась и не решилась на это но чтобы птичка не смела ни есть ни чирикать хотела она ей язык отрезать воробушек вовремя откинул головку но все таки острые ножницы сделали глубокий надрез на языке воробей запищал от боли так что старуха выпустила его из рук и от страха и от обиды вылетел воробушек из дому на волю туда где его не видно стало пришел старик И старуха все рассказала ему, как она язык воробью обрезать хотела. Да еще броней стало старика, что он так привязался к этой глупой птице, от которой все равно проку никакого нет. Сел старик в горе на пороге хаты и горюет о воробье. И так стал он делать каждый день. Но время шло, а воробушек назад не прилетал. И махнул старик на все рукой, думая, что воробушек для него пропал навсегда. Пошел раз старик в ясный жаркий день в тень бамбуковой рощи и видит вдруг посреди ее прихорошенький садик, которого раньше он никогда не видел, а около прихорошенькая фанза. И выходит из фанза к нему навстречу славная девочка и отворяет ему ворота. — Войди, милый старый друг, — молвила она, — наконец-то ты снова нашел меня. — Я твой воробушек, которого ты от смерти спас и которого так берег и холил. Обрадовался старик, схватил ее за руки, а она ввела его в свою фанзочку и все ему показала. И старик Диву дался, как это она так хорошо устроилась. Сел он на роскошных подушках, а девочка стала подносить ему вкусные яства, которых он сроду и не видывал, и сама служила ему. Потом кликнула девушка своих подруг, взяла лютню, и заиграли они чудную песню. Потом танцевать стали. И не заметил старик, как и время прошло, и стемнело уже. И старик заснул тут же на чудных подушках. Рано утром стал он прощаться с девушкой, а она и говорит. Неужели ты думаешь, что я отпущу тебя так, ни с чем? И велела она принести два сундука. Один большой, а другой маленький. Как всегда по скромности выбрал себе старик маленький сундучок, завернул его в платок, поблагодарил воробушка и взвалил свой подарок на плечи. Пришел старик домой. Стала его жена бронить, где он пропадал столько времени. Но старик был невозмутим. Он все думал о своем милом воробушке и потом взял да и открыл свой сундучок. Что же было там? «Да все только золото и драгоценные камни!» Обомлел старик-японец, а у жены глаза разгорелись, и стала она просить его рассказать, откуда он все это достал. А как рассказал старик о том, что все это подарил ему его милый воробушек, и что взял-то он маленький сундучок, тут старуха начала его бронить изнова, А потом расспросила у него дорогу туда, разоделась в пух и прах и отправилась к воробушку в гость. Долго бегала она и искала фанзочку воробушка, а как нашла ее, так не стало приглашения дожидаться, а прямо вошла в сад и в фанзу, словно это было ее собственностью. Перепугались мои воробушки, а особенно хозяйка, как завидела своего врага, но гнать ее из дому нельзя было. Так воробушки и усадили ее вместе с собой, принесли пирогов, вина. И когда старуха наелась, напилась, воробушки думали, что она с тем и уйдет. Да не тут-то было. — Вы что же на прощание-то подарка не хотите давать? — спросила старуха-японка сама. — От всей души, — сказала девушка и приказала снова принести два сундука, большой и маленький. Недолго думая, японка ухватила большой сундук, взвалила его без долгих разговоров себе на плечи и убралась во свояси, и благодарности не сказав. Только идти она скоро не могла. Уж очень тяжелый у нее сундук был, и с каждым шагом он становился все тяжелее да тяжелее. Да, так что она чуть было не сломалась надвое под тяжестью этой, только жадность да зависть и помогли ей одолеть трудности пути. И, наконец, изнемогая, она дотащилась-таки до своей фанзы. Но едва она через порог переступила, как тут же в изнеможении упала на пол. А уж вечер был. И вовсе темно стало в фанзе. Отлежалась злая японка. Встала и, давая отпирать сундук, даже огня не засветив. Она вне себя была от нетерпения и все дергала, дергала крышку сундука, пока то не отскочила. Но, о горе, ни золото, ни драгоценности были в нем, а страшное, отвратительное привидение с горящими глазами, со змееобразным хвостом, с острыми когтями. Да не одно, а несколько». И набросились они на старуху и стали бить ее за всю ее злобу, за то, что она мучила и бронила своего доброго старика мужа, за ее жадность, зависть и неприветливость.